Глава тридцать седьмая «Отлет откладывается. Мне нужно зайти кое-кому в гости». Я отложила вилку. Федя поперхнулась. Раф посмотрел на меня поверх стакана, сглотнул и отставил стакан в сторону. «Куда? К Данте?» — спросил он. «Нет, не к Данте. К Энце». «Боже, зачем?» — ахнула Федя и глаза ее округлились. Но ну, не могу я просто сбежать». Я отодвинула стул и встала. «Чем скорее разберусь с этим, тем лучше. Сейчас я не вижу других вариантов, кроме как обратиться непосредственно к главе семьи». «А вы что думаете?» Я отнесла тарелку в кухонную раковину, сунув в рот последние кусочки теста и проглотив их на ходу почти не жуя. «Садись на самолет и улетай подальше. Меньше всего мне хочется, чтобы ты уезжала, но мне важна твоя безопасность». — воскликнул Раф, сдвинув брови. «А что будет с семьей Беседжо?» — спросила я, споласкивая тарелку. «Проблема проста. Энса рано или поздно потребует расплаты. Но удастся ли Эльди убедить его, что Исаия больше не маг? Весьма сомнительно. Мать сделает что угодно, лишь бы защитить своего ребенка. Что попытается предпринять Энца, проверяя, есть ли у мальчика огонь? После всего, через что мне пришлось пройти благодаря Данте». Я содрогалась при мысли, что Исая и Энса окажутся в одной комнате. Раф и Федди переглянулись. Я заметила это краем глаза. Но говорить ничего не стали. «Где найти Энца?» Федди покачала головой. «Я не рассчитывала бы на благоприятный исход. Знаю, ты маг и все такое, но Энса общался с опытным магом дольше, чем я живу на свете. Он сумеет одержать верх». «Да я и не собираюсь с ним сражаться, всего лишь хочу поговорить с ним, как с цивилизованным человеком. Если ты поможешь, выйдет быстрее. Но я найду его и сама, если так сложится». Раф и Федди снова переглянулись. Раф, пожав плечами, скрестил руки на груди. «Я тебя провожу», — вздохнула Федди.